Глава 14. Эрвинг. Это была странная ночь. Я сидел и смотрел на тонкий, будто иголка кинжал, острый. Встречался с такими в Иссельгарде они были не в части, но у коллекционеров попадались. Их привозили из Синтурии. Мой дед по материнской линии был родом оттуда и тоже когда-то владел подобной игрушкой. Скорее всего, сейчас его кинжал находился в родовом поместье. Я давно там не был, а когда приезжал в последний раз после смерти отца, Мало интересовался оружием. От дедам мне достался чёрный цвет глаз, а мать говорила и неугомонный характер тоже. Хорошо, что они не узнали, как сложилась моя судьба. Что делать с кинжалом? Как спрятать? Снял с головы повязку, подаренную нитой, и привязал кинжал к предплечью. Он был таким тонким, что под рубашкой незаметно. А если решат раздеть, то где бы я его ни спрятал, всё равно отберут. Так да у Эми будут проблемы, ведь эта игрушка явно принадлежит её мужу. Но другого выбора всё равно не оставалось. Если я правильно помню, бедных летонцев хоронили в мешках. У меня будет слишком мало времени, чтобы выбраться и без кинжала мне мешок не разорвать. Я не спал до утра. Завтрак не принесли, конечно. Мне бы кусок не полез в горло, но безумно хотелось пить. Попытался достать через окошко немного снега, не вышло. Слишком муски и прутье оставалось сидеть и ждать, надеясь, что умру от холода раньше, чем меня похоронят заживо. Было ли страшно? Было. Я не боялся в этом признаться. Липкие щупальца страха то и дело забирались под кожу, нихуже магической печати. Но я отгнал их прочь. Обещал себе быть сильным, одно дело бояться и совсем другое позволить кому-то это заметить. Поэтому, когда раздался ляск дверных замков, я был готов. Стало холоднее. Высокие сугробы петляющей тропинкой между ними и толпа, двигающаяся оследом. Белы Эш среди людей не оказалась. Наверняка ожидала у могилы Белобрысова. Зато здесь были Лайза и Шан. Хорошо хоть ниту не пустили в то, что она сама осталась дома, я не верил. Шаг, ещё шаг. Я мигом продрог. Плащу тащили куда-то ещё там, на месте убийства, решили не портить имущество. Рбашку так продувало ветром, что вскоре я не чувствовал ни рук, ни ног, ни туловища, так точно не выберусь. Когда впереди показалась кладбищенская ограда, я был почти рад. Вот только мы не пошли в ворота, а свернули в сторону, рабов хоронили за оградой. Зато мельком увидел свежую могилу с припорошёнными снегом цветами. Прости, Илли. Лилии зимой не цветут. А выкопанная я могила зияла чёрным провалом я глубоко вдохнул воздух надо выжить сдержать слово вернуться к камелинде вот только сердце стучало всё медленнее будто готовилось остановиться белобрысый лешал на носилках на снегу и таращился в небо ему никто так и не закрыл глаза волосы встали дыбом на голове зато лери белла кажется искренне наслаждалась зрелищем в чёрном платье с чёрным зондиком защищавшим от мелкого снежка Она сидела в кресле чуть поодаль, а за её спиной расположились приближённые. Среди них было только одно знакомое лицо компаньонка Эми, Дина, кажется. Она была бледна и едва стояла на ногах, зачем было приходить? За спиной послышались чьи-то рыдания. Лайза? Больше никому. Никто в этой проклятой стране не станет печалиться, если меня не станет, кроме людей, которых уже мог назвать близкими. Приступайте. Лери было махнула чёрным кружевным платком. Нет. Меня не стали обыскивать, не стали раздевать. Всё было гораздо хуже. Двое дёжих мужчин схватили и подтащили к трупу, а затем привязали лицом к лицу. Так что я смотрел в глаза убитому и одновременно понимал, что не выберусь, не достану до кинжала. Глупо умереть вот так, жутко. Нас подхватили и потащили ни к мешку, а к коробу, в котором наверняка хранились винные бутылки. Правильно, в мешке я задохнусь сразу, не почувствовав всего ужаса своего положения, зато в коробе какое-то время буду жив, час, 2, 3. А тело Белобрысова оказалось каменным. Я старался не думать, не анализировать то, что происходит, не сейчас, потом, если это потом когда-нибудь настанет. Крышка короба закрылась над головой. Качка говорил о том, что нас опускают в могилу, а затем раздались глухие удары земли о крышку короба. Бах, бах. Я понял, что сейчас закричу от ужаса и силой сжал зубы. Нет, нужно и ждать, пока могильщики завершат своё дело. Пора выбираться. Завозился, стараясь ослабить верёвку. Кинжал съехал, рас파руя кожу. Проклятье. Я заёрзал активнее, заёрзал вверх в вниз, чтобы кинжал сполз ниже. Ещё немного. Затрещала ткань, разрезанная лезвием Повязка сползла до локте. Теперь надо осторожнее. Сильная кровопотеря мне ничем не поможет. Постарался разрезать те верёвки, которые как раз были в районе локтей. Дышать становилось тяжелее. Надо торопиться. Ну же. Одна подолась, за ней вторая есть. Кинжал скользнул в ладонь. Я перехватил рукоятку и разрезал остальные верёвки, освобождая сначала руки, потом ноги. Перевернулся на спину, ощущая ледяной холод трупа, и силой ударил ладонями по крышке. Кора показался добротной. Крышку прихватили гвоздями, и сразу её сдвинуть не получилось. Я бил снова и снова, а когда пошла первая трещина, понял, что ещё немного и меня засыплет комьями мёрзлой земли. Набрал полную грудь воздуха, и крышка поддалась, а следом меня будто накрыло камнями. Не выберусь. Земля лезла в нос, в рот. Она казалась такой тяжёлой, будто на тело поставили дом, но я рвался вверх, к жизни, царапал глыбы, срывая ногти, разбивая руки в кровь, выше, не сдамся, выше, кэми, клазикшану, нити к свободе, которой и не пахнет, но я хотел жить, жить. Понял, что не могу больше дышать. Рванулся из последних сил, и пальцы схватили воздух. тот -то перехватил за руку, потащил вверх. Лери было будет недовольна. Кажется, я уже слышал её гневный оклик, но было всё равно. Вывалился за края могилы, упал на спину и хрипло держал, раскинув руки. Боль. Каждый вздох отзывался болью. Запаздало накрыл ужас, трясло как при хорадке, зуб не попадал на зуб. Выжил развычало как сквозь туман. Что ж, оттащите в замок, а завтра на работы, чтоб спины не разгибал. Шаги. А с этим тёплые руки Лаизы, вытирающие землю с моего лица. Надо подниматься, мальчик, шептала она, а на лицо падали мокрые капли. Давай, дорогой. Я помогу. Подвинул её шаны и рывком поставил на ноги. Я обвёл толку мутным взглядом. Эми, сдержала слово, не пришла. Хорошо. Ашана осторожно увлёк меня прочь. Миргнула мысль об оставленном в коробе кинжале. Он улетел куда-то под тело Белобрысова. Вернётся эх, будут проблемы. Потом. Это потом. А сейчас дойти до своего чулана, рухнуть и лежать, восстанавливая дыхание. Лайза подхватила под вторую руку, справедливо рассудив, что вот-вот упаду. Остальные рыбы так и шели за нами. Никто не вмешивался, все молчали, будто уже похоронили. Не дождётесь. Кто-то накинул на плечи свой плащ. Я попытался окутаться в него, но пальцы не слушались. Давай я. Лайза поправила ткань, затянула застёжку. Ещё немного, мальчик. Я не видел, куда шёл. Холод ны подкатился градом, тело горело, несмотря на холод, но надо было дойти. Эта мысль билась в голове, и я делал шаг за шагом, пока не наткнулся на дверь кухоньки. Пошли все вон. Представление окончено. Проздал сорок Шана. У вас что, работы нет? Алайза помогла мне не упасть через порожек, и она ещё потаскал дверь в чуланчик, толкнул. Эри Раздался безумный вскрик, и поддержка Лайзы сменилась на тёплое объятие. "Голубушка, вы бы так не рисковали", с укором говорила Лайза. "Ну чего ревёшь-то, жив ваш приятель. Его и лопатой не добьёшь. Сейчас я воды согрею, мальчик, хоть вымоешься". А меня трясло так, что казалось, душа вот-вот растанет со стилом. Даже лицо Эми выглядело размытым пятном. "Гэривин, к милый", шептала она, помогая мне сесть. "Потерпи". О, боги покровители кровь тя откуда кинжал губы шевельнулись почти беззвучно вот будет смешно если выжив после такой пытки я умру от пневмонии тихо рассмеялся имей испуга на замерла не бойся она обняла меня за шею прижалась наверняка пачкае платье и разрыдалась я попытался обнять её в ответ но тело не слушалось готова вернусь леysa идём мальчик я помогу "А вы оставайтесь тут, Лери, не нужно, чтобы вас кто-то видел". Имени не хотела меня отпускать, а мне было легче, если бы она ушла. Тогда можно было бы на мгновение оказаться слабым, но не при ней. Поэтому, сцепив зубы, я добрался до крохотной комнатушки, в которую Лайза каким-то образом втащила корыто. От воды шёл пар. "Давай помогу раздеться", предложила она. Я одёрнулся, а Лайза рассмеялась. Ты что, мальчик? Думаешь, я мужиков голых не видала? Не шевелись, упадёшь ведь. И принялась бойка стаскивать с меня рубашку и штаны. Остатки рубашки, что уж там. Я так испугалась, приговаривала она, усаживая меня в корыто. Чуть дышать не перестала. И что тебе этот тип сделал? Увидел то, что не должен был, ответил я. Понятно. Лайза поджала губы. Не рисковали бы вы, а? Замужем ведь она, проблемы будут. Они уже есть. Это верно. Я не допущу, чтобы это как-то задело Эмми. Лаза мне не поверила, только помогала оттереть разводы земли. Вода сразу стала чёрная, а в тело будто вонзились иглы. Царапина не сильно глубокая, приговаривала она. А вот пальцы синие прямо надо сказать лери эмилинге чтобы помогла ты и сам-то как мальчик жив вот и всё что я мог сказать жив только ощущал себя наполовину мёртвым ничего это пройдёт прошло же после казни сейчас это было хоть бы и не так унизительно страшно оно не более того поищу тебе одежонку какую приговаривала лайза а пока вон кутайся в полотенце всё равно лечить Опять Эми тратит на меня магию. Слишком дорого я ей обхожусь. Надо поговорить с ней, убедиться, что она не пострадает. Лучше я буду держаться подальше, чем причиню ей вред. Обратно до чулана я уже дотащился сам. Эми тут же перехватила, помогла, лечи ей пришло долгожданное тепло. Оно разливалось по коже, возвращало чувствительность в руки и ноги, наполняло тело жизнью. Стало чуть легче дышать. Я уплывал в вязком тумане, хотелось спать. Эри, не засыпай, попросила Эмилинда. Ещё немного, пока я не закончу. И снова призывала магию. Почувствовал, как перевязала плечо. Подумал ещё, что надо отыскать подарок Ниты, должен быть где-то здесь. Всё, можно отдохнуть. Эми коснулась моего лба. Лайза, иди сюда, надо заварить травы. Дальше я уже не слышал. Проснулся только тогда, когда Эми попыталась напоить меня отваром. проснулся только когда Эми пыталась напоить меня отваром и снова ускользнула вязкая марева беспамятства. В нём всё смешалось: король Осман, который сурово грозил пальцем, Леонартейш, играющий тонким кинжалом с чёрной рукояткой, его скалящийся братец и Эми со слезами на глазах. Я отянулся к ней, желая успокоить, и не мог дотянуться. "Тише, тише", слышал её голос. "Я здесь, рядом". должна пойти в замке. Пытался ей это сказать, но не получалось, будто я картину ло обратно на дно могилы, а я всё хотел вынырнуть, выбраться, выжить. Говорила же, холод его добьёт, раздавался голос Лайзы. Сказана из Эльгардец, у них по слухам тепло. Ничего, справится, должен справиться, ответила Эми. Ещё ли бы поспать, голубушка, я с ним посижу. И кажется, Лайзе удалось отправить Эмиленту прочь. Можно было не сдерживаться. Ещё показалось, что звучал голос Лэри Беллы, но его я вовсе посчитал плодом воспалённого сознания. Хотя, может, она пришла проверить, работаю ли я, не покладая рук и не разгибая спины, и тихо засмеялся. Ты что, мальчик? тоже склонилась надо мной Лайза. Не пугай меня так. Но даже ответить ей не мог, горло саднило и получался только хрип. А когда наконец уснул без сновидений, то едва сумел снова открыть глаза. И то потому, что рядом плакала Амелинда. Отыскал её руку, сжал ощущая бинты на пальцах и затих. Эри, она тоже склонилась надо мной. Эри, миленький, всё хорошо. Всё-таки получился шёпот. Боги-покровители, спасибо. Я сомневался в помощи чужих богов. лежал и думал, что каждый раз оказываюсь на грани жизни и смерти, но снова выбираюсь. Ради чего? Ради новых страданий. Есть ли хоть малейший шанс на свободу, на то, что смогу забрать отсюда Эми и превратить айший в пепел. Я не знал. Надеился из последних сил, только надежда осталась слишком мало. Если бы не Эми, может быть, уже сдался. Только она продолжала держать за руку, шептала, что всё наладится. Сладкая ложь. Увы, больше мне ничего не осталось. Вот, выпей. Она прижала губам какую-то посудину. Молодец. Потерпите, слишком промёрз, надо время, чтобы поправиться. Сколько прошло? Даже не шёпот, а сип. 4 дня. Я спал 4 дня, попытался приподняться, но снова упал на подушку. Что ж, Похоже, духи смерти снова облетели меня стороной, значит, буду жить и не сдамся, не желаю умирать рабом.